осенью. В августе Италия вымирает. Даже в туристических местах закрываются рестораны, переполнены пляжи. Народ стремится приурочить все набранные за год свободные дни к празднику Фирагосто 15 августа. В итоге некоторые счастливчики умудряются уйти в отпуск в самом начале августа и вернуться только в начале сентября. Закрываются даже суды, и только оставшийся дежурный судья рассматривает срочные дела, которые нельзя отложить. Говорят, что в Ферагосто День Марии праздник более древний, чем сама религия. Его праздновали ещё в 370 году нашей эры. Правда это или нет, но в Ферагосто можно назвать основным летним праздником южной католической Европы. Но вот август подходит к концу, и начинается один из самых красивых итальянских сезонов. Отонно осень. Я впервые познакомилась с Италией именно осенью. Потом было много итальянских осени с горячим солнышком и синим небом, с изморосью и мелкими каплями, как будто замершими в воздухе. Был и тихий дождик, шуршащий листьями в парке, который накрыла ранняя осенняя темнота. Страшновато ехать на велосипеде по тёмному парку. Но неожиданно в свете фонарей появляется маленькая фигурка девушки, совершающая вечернюю пробежку. А потом из-за деревьев выплывает колокольный звон. Сначала один собор, потом другой, потом маленькие церкви на окраинах. И смешивается с дождем и запахом мокрых листьев уже узнаваемая мелодия «Ангелус». Были недели с пронизывающим ветром и непрекращающимся дождём, когда закутавшись в пальто и шарф, бежишь до ближайшего кафе, чтобы согреть глотки и разболевшееся горло, а потом до мясной лавки, где уже вынули из печи запечённый свиной окорок. А хозяин грустно пожимает плечами, глядя на промокших покупателей. Вот ведь, не везёт с погодой. И впереди не просвета по прогнозу. Мокнет Римская кампу Дейф Юри под затянувшимся дождём. И бегут по узким переулочкам вокруг Пьяцца Арнезе редкие прохожие. Становится свинцово-серым небо над Флоренцией, и острее пахнет кофе из маленьких кафе, и всё позже ползает утренний туман с далёких тосканских холмов. Пройдя насквозь Сиу Венецию, ты вдруг оказываешься в парке, полностью засыпанном листвой, как снегом. И раскланившись пожилым синьёрам, медленно гуляющим по дорожкам, садишься на скамейку и растворяешься в шорохе листьев. Италия в любой сезон и в любой ситуации раскрывает новые черты. Осень в Тоскане это особенное время. Пропадают яркие вспышки маков на полях, и уходят оттенки зелёного нереальные, обжигающие глаз, по сравнению с которыми летние цвета всех остальных уголков на свете кажутся пыленевшими. В PDF-приложении можно посмотреть на фото деревни в Тоскане, тосканских туманов и типичной тосканской улочки. Приходят другие краски: мазки красного, пурпурного, жёлтого, золотого, медного. Кажется, что ты в средней полосе России, но по-другому расчерчены поля. Из тумана проглядывает шпиль собора или резной силуэт старого замка. А появившиеся из-за холма парочка, один на спортивном велосипеде, другой бегом на той же скорости, бурно разговаривает на итальянском. Это мы задохнулись, взбираясь на крутой пригорок, а синьор в спортивной майке чувствует себя превосходно, бежит, жестикулирует беседой с велосипедистом. Темнее, кажется, силуэт и стражей тосканских дорог, кипарисов на фоне пламенеющего закатом неба. Закончился сезон летних праздников. Но ещё богаче стали деревенские рынки, и вот-вот заиграет в бокале молодое вино. На рынках буйство красок ярче, чем на полях: фиолетовые баклажаны и коричневые груши, красные яблоки и сизые сливы, ярко-зелёный салат и оранжевая хурма. Всё отчетливый дух лесных грибов в связках или в корзиночках на прилавках. Скоро появятся оранжевые шарики сицилийских мандаринов, клементинов. Давайте завернёмся в тёплый широкий шарф, поднимем воротник пальто и по мокрой листве прогуляемся вдоль широкой аллеи под золотистыми красными кронами деревьев. А потом мы пойдём на осенний итальянский обед. В замке уже открыли кованые ворота в сад, раскалились печи в ресторане. Уже проверил коллекцию вин пожилой официант Марчелло, и моя любимая Фиорелла уже хлопочет на кухне. Ничего нет вкуснее её ризотто. Ризотто с белыми грибами даже носит теперь её имя. В PDF-приложении можно изучить рецепт ризотто по-милански. Тосканская кухня не обходится без мяса. Одно из самых старых тосканских блюд пипозо. Я узнала о нём от консула, синьора Джангуидо Бредо, уроженца тосканского города Прато. Фундаментально, сказал бы тосканец. Вытыл как йанти горошки перца и 4 часа в духовке при температуре 100-140°. Очень интересная история этого блюда. Появилось оно в городке Импронета. Здесь издревле глину смешивали с песком, карбонатом кальция и оксидом железа. В результате получаемый продукт, кирпичи, приобретал очень тёмный терракотовый цвет. Сковороду с мясом помещали в ту же печь, где обжигали глину. В дальний уголок на 5 часов. И там залитое вином мясо готовилось и приобретало тот же цвет, что и глина. Причём особую популярность приобрело блюдо во времена строительства купола флорентийского дуома, во времена Брунеллески. Перец, вино и хлеб, добавленные в мясо, как раз и давали насыщение рабочим, которым приходилось выполнять тяжёлые сверхурочные работы. Для тех, у кого деликатный желудок, предлагается заменить перец чем-то другим. более лёгким по вкусу, травками, например. Тем не менее, за исключением перца, блюдо считается диетическим, так как не содержит жиров и продуктов обжарки. Сохранила для вас рецепт пипозо. Он расположен в PDF-приложении. Видишь, вон там на горе огни? спросила однажды тосканская подруга. Это ж Яно. Когда-то в деревне жил человек, чьей обязанностью было звонить в большой колокол после вечерней мессы. Для всей деревни это был час отхода ко сну, и мамы укладывали малышей в кроватки под колокольный звон. Когда звонарь умер, его место занял сын. Последним звонарем был человек по имени Антонио. Но после того, как по состоянию здоровья в возрасте 90 лет он оставил свою работу, не оказалось ни одного желающего заменить его. Деревня впала в панику. Веками звонил колокол, и веками дети укладывались в кроватки под его звон. Пришлось нанимать человека со стороны за довольно большую плату. А традиция родилась очень давно. Перед смертью местный землевладелец пожертвовал деньги для звонаря, который будет звонить в колокола после вечерней мессы. Под звуки Аве Мария жители должны были вспоминать умершего, вместе с ним вспоминали и всех других уже ушедших жителей деревни. Так и живёт традиция уже не одно столетие.